Глава 25 Проснувшись, я короткое время упиваюсь блаженным чувством, которое как-то связано с питом. Понимаю, блаженство не самое подходящее слово для человека в моем положении. Ведь, судя по тому, как идут дела, уже сегодня меня ожидает смерть. При самом лучшем раскладе получится уничтожить всех и саму себя, конечно, чтобы мой напарник стал победителем квартальной буйни. И все же ощущение настолько неожиданно и приятно, что я стараюсь подольше его сохранить. Но колючий песок, солнечный зной и чесотка возвращают меня в действительности. Все уже встали и наблюдают, как на пляж опускается очередной парашют. Я присоединяюсь к своим товарищам. Оказывается, нам снова прислали хлеб. Такие же булочки из третьего дистрикта, что и прошлым вечером. Двадцать четыре штуки, и итого 33. Каждый берет себе 5 и восемь в запасе. Мы не произносим этого вслух, но после смерти очередного участника их можно будет поделить без остатка. Шутка о том, кому достанутся запасные булочки, при свете дня почему-то не веселит. Сколько еще продлится наш союз? Никто из нас не ожидал, что число участников уменьшится с такой головокружительной быстротой. А вдруг я ошиблась, вообразив, будто все защищают Пита. Если это простое совпадение или заговор с целью втереться к нам в доверие, а потом убить или не знаю, что еще. А впрочем, какие могут быть, если. Я действительно не понимаю, что происходит. Значит, нам с Питом пора уносить ноги. Опускаюсь рядом с ним на песок, жую хлеб. И почему-то старательно отвожу взгляд. Неужели из-за тех поцелуев тоже мне новости? И потом Пит мог ничего такого и не почувствовать. Наверное, все дело во времени, его слишком мало осталось. К тому же сейчас наши цели, что касается выживания и победы в игре, противоположны друг другу. После еды я беру напарника за руку и тяну к воде. Идем научу тебя плавать. Надо увезти его подальше от остальных, чтобы потолковать о побеге. Главное, чтобы никто не заподозрил, что мы собрались расторгнуть союз. Иначе нас тут же превратят в мишень. Если бы я учила Пита по-настоящему, то попросила бы отстегнуть пояс, который держит его на воде. А так какая разница? Показываю основные движения и предлагаю поплавать туда-сюда на мелководье. Поначалу Джоанна косится в нашу сторону, однако в конце концов теряет интерес и ложится вздремнуть. Финни плетет новую сеть, а Битти все возится со своим проводом. Похоже, пора. Во время мнимого урока я кое-что заметила. Чешуйки на язвочках высохи и начинают отваливаться. Аккуратно тру свою руку песком. Кожа становится гладкой и совершенно не чешется. Подзываю Пита, и мы начинаем чиститься от надоевших струпьев. Тут-то я и выкладываю план побега. Слушай, вода пока спокойна, думаю, нам пора уходить. Выдыхаю, я еле слышно, хотя остальные атрибуты находятся на приличном расстоянии. Пит кивает, раздумывая над моим предложением, прикидывает, как будет лучше для нас. Знаю, что я скажу, произносит он. Давай подождем, пока не погибнут бруд на Арабии. по моему Битти решил заманить их в ловушку а потом обещаю мы немедленно убежим не очень убедительный довод с другой стороны если удрать прямо сейчас за нами станут охотиться целых две команды и это не считая Рубаки, у которого вообще неизвестно что на уме а ведь придется еще подстраиваться под ритм часов и подумать о битве. Раз Жана спасла его исключительно ради меня, то не применет убить, когда мы улизнем. И тут я спохватываюсь. Изобретателя все равно не спасти. Победителем станет лишь один из нас, и это должен быть Пит. Любые решения нужно принимать, исходя из его интересов. Хорошо, соглашаюсь я. Останемся, пока не погибнут профи, но не дольше. Поворачиваюсь и машу Адейру. «Эй, финник, давай к нам». Мы тут придумали, как тебя снова сделать красавчиком. И вот уже мы втроем очищаем тела от струбьев и натираем друг другу спину, помогая стать розовыми, как здешнее небо. Потом все равно приходится наложить слой мази, кожа еще чересчур уязвима на солнце. Да и в зарослях лишняя маскировка не повредит. Битя подзывает нас к себе. Оказывается, за эти часы он в самом деле что-то надумал. Думал, вы согласны, что наша следующая задача – избавиться от Брутоса Нарабии», – мягким голосом произносит он. «Вряд ли они отважатся еще раз напасть в открытую, ведь численный перевес на нашей стороне. Можно, наверное, их выследить, но это опасный и утомительный труд. По-твоему, они тоже разгадали секрет арены?» – вставляю я. «Если даже и нет, скоро разгадают. Может, не так подробно, как мы?» Но должны же они заметить, что здесь любая угроза имеет свои пределы, и что эти секторы располагаются по кругу. Тем более нашу последнюю драку прервали распорядители. Для чего? Мы знаем, это была попытка сбить нас с толку, но ведь и профи зададутся таким же вопросом. Рано или поздно они смекнут, что арена – это часы. Продолжает бить. Поэтому я предлагаю поставить нашу собственную западню. «Погоди, я схожу за Джоаной», — вмешивается Финник. Она взбесится, если узнает, что пропустила такой важный разговор. «Не обязательно», — бормочу я, потому что куда уж ей больше беситься. Но парня не останавливаю. Если вздуматься, мне тоже было бы неприятно угодить в подобное положение. Когда финик с Жаной присоединяются к нам, Витя просит всех отойти, чуть подальше и начинает чертить на песке. Сначала круг, разделенный на 12 секторов. Эта арена выходит не так достоверно, как у Пита. Скорее, как у человека, чей ум занят совершенно другими, довольно сложными заботами. Итак, на месте Брута и Энарабии, зная то, что нам уже известно, где бы вы чувствовали себя в наибольшей безопасности, осведомляется бити. В его тоне не слышатся ни тени высокомерия. Изобретатель говорит, как хороший учитель, пытающийся изложить урок доступнее. Может быть, роль играет разница в возрасте. Или все дело в том, что этот человек в миллион раз умнее нас всех вместе взятых. Там же, где и мы сейчас, отвечает Пит, на пляже. Тогда почему они не на пляже интересуются Битель. Потому что он занят нетерпеливо бросает Джана: Вот именно, может здесь. Ну так куда бы вы переместились? Я размышляю, в джунглях подстерегает смерть, на пляже соперники. Спряталась бы у самого края зарослей, чтобы сбежать в случае опасности, а заодно шпионит за нашей командой. И добывать еду прибавляет Финик. В джунглях полно растений и животных. Но это все незнакомое, а вот морская пища, Судя по нашему виду, вполне съедобно. Витя улыбается так, словно мы превзошли его ожидания. Правильно, молодцы, видите? Следующий вопрос. Что происходит, когда на часах бьет 12? В дерево попадает молния, отвечаю я. Да. И вот мое предложение. Между сегодняшними полуденной и полуночной грозами надо привязать мой провод к тому самому дереву, а потом размотать до самой воды. Когда грянет молния, электричество побежит от проволоки, в том числе и по всей поверхности пляжа, еще сурово после 10-часовой волны. В это время любой, кто коснется песка, будет немедленно убит током. Все долго молчат, обдумывая услышанное. Для меня это все какая-то сказка, далекая от реальности. Хотя почему? Я ставила тысячи разных ловушек, это еще одна, только крупнее и сделана с применением научных знаний. Сработает ли? Неужели мы, трибуты которых растили, как рыбаков, шахтеров и дровосеков, что-нибудь в этом понимаем? Что нам известно о покорении небесных сил? А проволока и вправду выдержит столько тока, подает голос Пит, уж больно хрупкая с виду, как бы не перегорела. «Перегорит, но не раньше, чем проведет электричество. Она сработает, как запал, только вместо огня будет ток», — поясняет бити «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво произносит Джоанна. «Так ведь я же ее создал», — отзывается изобретатель, слегка удивленный. «Это даже не провод в обычном смысле. Ну и молнии здесь не совсем обычные, не говоря уже о деревьях. джана ты лучше всех нас разбираешься в этом вопросе. Скажи». Разве нормальное дерево не сгорело бы еще в первый же день дотла? Ну да, мрачно подтверждает она. В общем, не беспокойтесь, проволока все выдержит, уверяет нас Бити. А мы где будем, когда это произойдет, спрашивает Адейр? Заберемся поглубже в заросли, пересидим грозу в безопасности. Может, и профи ее спокойно пересидят, если не станут приближаться к воде, вставляю я. Верно кивает бити. Зато рыбы с моллюсками благополучно поджарятся, указывает Пит. А то и похуже, подхватывает изобретатель. Боюсь, этот источник еды мы уже потеряем. Но ты же нашла в джунглях что-то съедобное, Китнис? Орешки и крыс, подтверждаю я. И потом есть же спонсоры. Ну вот, значит, это нас не должно тревожить, подытоживает Битти. Но так как мы союзники, а дело потребует участия каждого, отважимся ли мы на эту попытку решать всем? Мы чувствуем себя, будто младшие школьники. Обсуждать затею с изобретением все равно не сумеем. Для этого нужны хоть какие-то знания. Мы можем только терзаться смутной тревогой. Посмотрев на обескураженные лица товарищей, я первое подаю голос. Почему бы и нет? Если не выйдет, мы не особенно пострадаем но это приличный шанс убрать с дороги соперников. Даже если умрут одни рыбы с моллюсками, груд и анарабия тоже останутся без морской пищи. «Я за то, чтобы попытаться», – произносит Пит, – «кит не справа». Финник косится на Джану и поднимает брови. Похоже, он без нее никуда. «Ладно», – бросает она наконец. «Все лучше, чем гоняться за ними под джунглем. И вряд ли враги разгадают наш замысел». Ведь нам и самим ни черта не ясно. Убийца заявляет, что хочет заранее наведаться к дереву молнии. Судя по солнцу, теперь около девяти часов утра. Все равно скоро покидать пляж, так что мы разбираем свой лагерь, направляемся в грозовой сектор и углубляемся в заросли. Изобретатель еще слишком слаб, чтобы самостоятельно передвигаться. Пип и финик по очереди несут его на закорках. Я пропускаю джану вперед. Путь предстоит не дальний, девчонка не заплутает. А мне будет лучше идти в хвосте, от моих лука и стрел в джунглях больше толка. Знойный, удушливый воздух давит на грудь. С той минуты, как начались голодные игры, от него никуда не сбежишь. Я потеряла, наверное, целые ведра пота и даже наевшись рыбы, жестоко страдаю без соли. Хоть бы Хаймич уже перестал кормить нас булочками третьего дистрикта и прислал что-нибудь из четвертого стакан со льдом сейчас тоже бы не повредил. Или бутылка с холодным напитком. Древесный сок – это хорошо, но у него такая же температура, как и у соленой воды, у воздуха и у прочих трибутов и у меня. Мы все словно тушимся в одной гигантской миске. Ближе к цели финик предлагает пустить вперед меня. Китнис может расслышать силовое поле», – объясняет он Битти и джани «Расслышать?» – переспрашивает изобретатель. «Да, восстановленным в капитолии ухом киваю я. Нашла, кого водить за нас битьте. Вряд ли он позабыл, как указал мне на трещинку. Да и поле, скорее всего, не издает никаких звуков. Однако мужчина почему-то не ставит мою историю под сомнение. Ну что ж, тогда пусть идет, соглашается он, остановившись, чтобы вытереть под с С электричеством шутки плохи. Дерево молний нельзя перепутать с другими, оно здесь выше всех. Сорвав гроздь орешков и бросая их перед собой, медленно продвигаются к цели. Но когда в 15 ярдах от нас возникает барьер, я замечаю его и без этой предосторожности. Только что взгляд блуждал по зеленым кронам и вдруг высоко с правой стороны различил переливающийся клочок пространства. Бросают перед собой орешек. Негромкое шипение подтверждает мою догадку. От дерева не отходите, предупреждаю я остальных. Настало время распределить обязанности. Бити присматривается к дереву. Финник его охраняет. Джана добывает нам воду. Пит собирает орехи. Я охочусь поблизости. Древесные крысы, похоже, совсем не боятся людей. И я без труда снимаю троих. В десятичасовом секторе грохочет волна. Пора возвращаться и свеживать добычу. Вычерчиваю в грязи, в нескольких футах от силового поля, линию, за которую нам нельзя заходить. И мы спитом, принимаемся жарить орешки, а также кусочки крысятины. Видите, по-прежнему копошится у дерева. Трудно сказать, чем он занимается. Наверное, производит измерения и все в таком же духе. Потом отрывает полоску коры, приближается к нам и швыряет ее в силовое поле. Пыхнув, кора летит на землю, а через пару минут приобретает первоначальный вид. «Что ж, это многое объясняет», – бормочет изобретатель. «Мы с Питом переглядываемся, и я закусываю губу, чтобы не рассмеяться. Многое объясняет. Кому из нас?» В скором времени из ближайшего часового сектора долетает назойливый стрекот. На этот раз он звучит куда громче. Все напряженно вслушиваются. Это не техника, решительно заявляет Битти. Мне кажется, насекомые, предполагаю я, может, жуки? Кто-то с клешнями, прибавляет Адер. Звук нарастает, точно наши тихие разговоры дали понять неведомому, что живая плоть очень близко. Не знаю, кто там, но руку даю на отсечение, оно за пару секунд обгладает нас до костей. Ладно, все равно пора уходить, произносит Джоанна. Гроза начнется меньше, чем через час. И мы уходим, правда недалеко, к такому же дереву, только растущему на участке кровавых дождей. Присев на корточке, подкрепляемся местной пищей и ждем полуденного сигнала. По просьбе бити, когда стрекот начинает понемногу стихать, я забираюсь повыше и наблюдаю. Молния ослепляет даже на расстоянии, даже при ярком солнечном свете. Дерево целиком окутывается раскаленным бело-голубым сиянием и выбрасывает в воздух снопы электрических искр. Спустившись, я докладываю Бите обо всем, что увидела. Кажется, мой дилетантский отчет его вполне удовлетворяет. После этого мы окольным путем возвращаемся на 10-часовой участок пляжа. Гладко вылизанный волной песок сияет от влаги. Бите... Отпускает всех отдохнуть, а сам берется за дело. Оружие выдумал он. Мы в этом ни разу не смыслим, и у нас появляется такое чувство, словно учительница разрешила пораньше уйти с уроков. Сперва мы по очереди спим под тенистым покровом джунглей, но ближе к вечеру все уже на ногах и взволнованы. Раз уж настало время прощаться с морской пищей, почему бы не устроить пир напоследок? Под руководством Адера мы закалываем трезубцами рыб, собираем моллюсков и даже ныряем за устрицами. Этот вид охоты мне нравится больше всего. Не то, чтобы я обожала устриц, которых попробовала в Капитолии лишь однажды, да и то с безгливостью, больно уж склизкие. Но как приятно погружаться на глубину, в какой-то иной неведомый мир. Вода совершенно прозрачная, косяки красноватых рыб и таинственные морские цветы превосходно смотрятся на фоне песчаного дна. Джана стоит на страже, пока мы с питом и финником чистим и раскладываем на листьях добычу. Мой напарник вскрывает очередную раковину и вдруг усмехается. Смотрите, на его ладони блестит безукоризненно круглая жемчужина размером с горошину. Знаешь, обращается Пит Кадейру самым серьезным видом. Под очень сильным давлением уголь тоже превращается в жемчуг. Чушь какая! Презрительно отмахивается Топ. И я прыскаю в кулак. Именно так глупышка Эфи представила нас Капитолию в прошлом году. Угольки, из которых под сильным давлением жизненных обстоятельств, получились жемчужины. Красота, порожденное страданием. Ополоснув находку водой, Пит протягивает ее мне, это тебе. Я кладу подарок в ладонь и рассматриваю под солнцем радужные переливы на белоснежной поверхности. О да, я оставлю эту жемчужину, буду хранить ее до скончания нескольких отведенных мне жизнью часов. Последний подарок от Пита, единственное, что я могу от него принять. Может быть, именно это придаст мне сил перед смертью. Спасибо, благодарю я, сжав ладонь и невозмутимо глядя в глаза человеку, который стал моим главным противником, решив сохранить мою жизнь ценой собственной. мысленно обещаю себе сорвать его планы. Пит делается серьезным и пристально смотрит на меня, словно хочет прочесть мои мысли. «Медальон не подействовал, да?» – произносит он хотя Финник рядом, хотя все рядом и слышат каждое слово. «Хитнис?» «Подействовал», — отзываюсь я. «Но не так, как мне бы хотелось», — произносит он, отводя глаза, и до конца ужина смотрит только на устри. «Когда мы уже собираемся приступить к еде, появляется парашют и приносит приятное дополнение к нашему пиру. Баночку острого красного соуса и новую порцию булочек из дистрикта номер 3. Разумеется, финник тут как тут бросается их пересчитывать. Снова 24. Всего значит 32. Мы берем по пять в остатке 7 штук. Поровну их уже не поделишь. Это пища для одного человека. Солоноватая рыба, мясистые моллюски и даже устрицы превосходны на вкус, когда их как следует с сдобришь соусом. Мы набиваем себе животы до того, что не можем проглотить больше ни кусочка, но и после этого остаются объедки. Выбрасываем их обратно в воду, пусть не достанутся после нашего ухода соперникам. Ну а пустые ракушки волна потом смоет с берега. С этой минуты нам больше нечем заняться, только ждать. Мы спитом безмолвно сидим у кромки воды рука в руке. Он уже произнес в прошлым вечером речь, которая не заставила меня передумать. А я никогда не соображу, как можно уговорить его. Время подарков и убеждений истекло. Но у меня на поясе в парашютике вместе с лекарством и трубкой завернута морская жемчужина. Надеюсь, мои пожитки потом доставят домой. И мама с прим догадаются вернуть ее питу, прежде чем хоронить мое тело.